Семь лет спустя. В первый же честно заработанный отпуск Павел поехал не на курорт, не к родственникам, не на могилку родителей, а к разваленному лаборатории, которые снились ему все эти годы. Город уже вплотную подобрался к месту, где когда-то был НИИ. В коттедже, где лет семь назад жил Павел, обитала большая семья с детьми разных возрастов, кошками, собаками. Никто из них не обратил внимания на высокого мужчину с ранней сединой, долго сидевшего на скамейке через дорогу напротив их дома. Вдоволь налюбовавшись ухоженными грядками, яблонями, домашними заботами большой семьи, Павел не спеша пошел дальше. Вот тут за поворотом раньше уже была видна проходная. Взору Павла предстал большой пустырь, поросший местами невысоким ивняком, березками и трогательными тонкими осинками. Он нашел место, где были ворота и пошел дальше. Главный вопрос, который волновал Павла – уцелел ли феномен после взрыва. Вспомнилось, как Шувалов когда-то в шутку называл аномалию женским именем – Амалия Львовна. Амалия, аномалия. Имя прижилось, и они часто в узком кругу так и называли это явление – Амалия сегодня капризничает. Или Амалия Львовна соскучилась, передает привет и приглашает в гости. ПВА – это для официальных отчетов, а Амалия – это для своих. Остатки дороги были хорошо заметны и по ним можно было ориентироваться. Вот тут была комендатура, там дальше столовая, здесь повороты и вход в лабораторию. Значит, место обитания Амалии Львовна примерно там, где виднеется ряд кустов. Да, точно. Дальше за ними то, что когда-то было лесной поляной, видимо из окна. Сердце Павла тревожно забилось. Жива или нет? И Амалия тут же откликнулась хаосом цветовых пятен на кустах. Павел облегченно вздохнул. Жива! Только так не надо. Вдруг кто-то увидит. Он достал из кармана сложный в четверо полиэтиленовый пакет, расправил его и расстелил на земле белой стороной кверху. Пожалуйте сюда. Картинка послуждо перепрыгнула на пакет и началось. Павел так разволновался, что убрал всякое управление изображением и просто наблюдал за хаосом картинок. Мелькание до боли знакомых лиц сменялась интерьерами лаборатории. Столовая, спальня в коттедже, чей-то велосипед, чаепитие на веранде. И опять Маратик что-то обсуждает с Шуваловым, а Ховрин тащит стеллаж с аппаратурой. Внезапно он почувствовал чье-то присутствие рядом. Убрал изображение и оглянулся. Рядом с ним стоял большой серый пес, вилял хвостом и смотрел на него веселыми черными глазами. Потом лихо развернулся в прыжке и помчался на свист хозяина. «Ладно, понятно». Амалия жива, и взрыв, кажется, не повлиял на ее функционал. Павел скосил глаза на пакет. Там уже виднелись клубы дыма и языки пламени. Нет, не надо сейчас. Потом, позже, я вернусь и внимательно рассмотрю сам взрыв и все, что было до него и после. Спасибо, родная. Я рад, что ты в добром здравии. Он тщательно, по полной процедуре, все закрыл, сложил пакет в карман и зашагал в город. Через пару часов такси везло его в аэропорт. Уже в самолете Павел вдруг отчетливо осознал, что он на данный момент, скорее всего, единственный человек, который может общаться с капризной дамой Амалией.